Глава 2. Старый полицейский Жилой комплекс си тюнь был построен примерно к 1991 году. В то время он считался в городе Эс одной из немногочисленных жилых зон с высотками. Спустя несколько лет комплекс возвышался над землёй вместе с другими такими же постройками, и больше не был словно журавль среди кур. Китайская идиома, означающая «выделяться». Теперь на каждом шагу встречались высотки в несколько десятков этажей, и среди них 15-этажный казался непривлекательным. После 2007 года, поскольку расходы на коммунальные услуги снизились, Управляющая компания Сиюань Цюнь понесла убытки и оказалась на грани банкротства, и этот район окончательно превратился в жилой комплекс Цигуань. Глазам открывались ухабистые асфальтовые дороги, разбитые в крошево дорожки, заполненные доверху мусорные баки, как попало припаркованные машины, выросшая по пояс трава на газоне, который давно не косили. Забытыми также оказались и жильцы этого района. Те, кто мог бы улучшить состояние комплекса, уже давно откочевали, их квартиры либо продавались, либо сдавались в аренду. Кроме того, к жилому комплексу прилегал самый большой оптовый рынок в городе, и очень многие продавцы снимали здесь жилье, чтобы сделать из него склад для товаров. Это привело к тому, что структура здешнего населения стала достаточно сложной. Мигранты и иностранцы составляли большую долю населения, и место превратилось в район, где нарушения общественного порядка и криминал были нередкостью. Дучен посмотрел на одиноко стоящую высотку и удрученно выпустил изо рта струю дыма. Стояла зима, время, когда после семи часов вечера небо уже становилось беспросветно тёмным. И хотя дорога рядом была ярко освещена, В си сохранялась унылая атмосфера, большинство фонарей были непригодны для использования, и только свет из окон падал на тротуар. Лишь это помогало двору не погрузиться в кромешную тьму. ду бросил бычок на землю и, затушив его ногой, повернулся к молодому человеку рядом. «Сяо-Гао, уверен, что это здесь». «Сяо» — уменьшительно-ласкательный префикс, обычно используется по отношению к младшим. Ошибки нет. Гао Лян выпустил изо рта облако дыма, указывая на здание посередине. Четвёртое здание, второй подъезд. А если ещё конкретнее? Гао Лян взглянул на Ду Чена, перелез на заднее сиденье автомобиля Сантана, вытащил чёрный кожаный чемодан и неторопливо пошёл к четвёртому зданию. Дучен поспешил следом. Они остановились в подъезде. Гаулян повесил локатор на плечо, достал из чемодана датчик и покрутил ему стороны в сторону несколько раз, внимательно наблюдая за частотой сигнала. Наконец лениво указал направо. «В той стороне». «В той?» — повторил Дучен. «Какой этаж?» а «Вот этого я не знаю». Коллега, моргнув, убрал датчик обратно в чемодан. «Всё путём?» «Тогда я пойду». «Нет, не всё путём». Дучен, очевидно, занервничал. «Пятнадцать этажей, я не могу проверять каждый». «Ну а что поделать?» Терпение Гауляна заканчивалось. «Локатор может улавливать сигнал только перпендикулярно». «Не нужно водить меня за нос». Дучен натянут улыбнулся и указал на лампочку датчика. «Если источник сигнала близко, эта штука загорается быстрее». Твою ж мать! Хочешь сказать, мне нужно проверить каждый этаж? Их же пятнадцать, чёрт возьми! Поднимемся на лифте и начнём обследовать с верхнего этажа. Дучен хлопнул Гауляна по плечу, одновременно засовывая полпачки сигарет тому в карман. Старший братец поедет вместе с тобой. На случай, если этот тип прячется где-то на пятнадцатом. И ты не устанешь. И Дучен затолкал Гауляна в лифт. «Тебе уже столько лет, как ты можешь до сих пор вкалывать?» не удержался от упрёка коллега. Дудчен с довольным смешком нажал на кнопку пятнадцать. «Считай, что я просто помогаю». Гаулян кинул взгляд на своего напарника. Тот был слегка располневшим мужчиной, чья серая куртка сильно обтягивала тело, из-за чего живот выпирал забавным полукругом. Волосы его были с проседью и беспорядочно торчали. Лицо изрезали морщины, но оно всё равно вызывало доверие. Если у этого чёрта и было что-то на уме, то он обычно мог выдать что-то вслух, но потом больше не раскрывал рта. Ду тем временем не отрывал взгляда от маленького экрана, на котором постоянно менялись номера этажей. Едва они покинули кабину, Гаулян достал датчик и уже хотел начать проверять этаж — Но дучен подтащил его к себе и, протянув руку, отключил электричество. Гаулян, невольно улыбнувшись, прошептал «Старый лис!». Ду Чен беззвучно усмехнулся, подавая знак «Идти вперёд». Сам же, оставаясь позади, пристально смотрел на сигнал на экране. Двое мужчин осторожно двигались по тёмному коридору. Бетонный пол уже изрядно истёрся, постепенно превращаясь в маленькие песчинки, издававшие неприятный шорох. Гаулян и Дучен проверили уже три квартиры, но сигнал так и не менялся. Внезапно Дучен, дёрнув Гауляна за рукав, стремительно направился к пожарному проходу. Они проверили пять этажей, но по-прежнему не приблизились к источнику сигнала. К этому моменту у Дучена началась небольшая одышка, а на лбу проступили маленькие капли пота. «Гаулян», Услышав его странное дыхание, повернулся и тихо спросил. «Лауду, может, отдохнём немного?» Тот отмахнулся и указал на казавшуюся бесконечную лестничную клетку. «Не нужно. Продолжай». «Старина, давай-ка отдохни. Если я что-то обнаружу, скажу тебе...» «Хорошо. Очень неловко с моей стороны. Поменьше надевай этот костюм». Гаулян зашёл в кабину лифта вместе с датчиком. Когда закончим с тебя ужин, Дучен рассмеялся и, опершись на стену, засунул руку в карман, чтобы достать сигареты, но ничего там не обнаружил и только тогда осознал, что отдал напарнику последние. Он разочарованно цокнул языком и вытер рукавом пот со лба, чувствуя, насколько взмокла и его спина, от этого рубашка неприятно липла к телу. Твою мать, вот же сволочь арестуем тебя, мало не покажется». За два дня до этого, когда отряд криминальной полиции проводил внеплановую проверку в банно-оздоровительном центре, удалось арестовать группу наркоманов. Во время допроса один из преступников признался, что человек по имени Лаосы продавал ему метамфетамин. Полиция предположила, что так называемые «лаосы» не только торгуют наркотиками, но и производит их. Через биллинг мобильного телефона удалось зафиксировать, что логово находится где-то в пределах жилого комплекса Сьюан-Дзюнь. В этом деле нужно было действовать предельно точно, чтобы во время задержания застать преступника врасплох. Ду постепенно восстанавливал дыхание его тело расслабилось но живот снова схватило тупая боль он помассировал это место несколько раз и неприятные ощущения начали утихать ты постарел конечности уже так себе но сегодня вечером им лучше не доставлять лишних хлопот из мыслей его вырвал еле различимый шорох со стороны лестничной клетки дучен подошел к источнику звука Из противопожарной двери показалась тень и махнула рукой. «Офицер Ду, подойди скорее». «На восьмом этаже?» «Всё верно. Восьмой этаж, третья квартира». Гаулян тоже напрягся, указывая на часто мигающую лампочку на датчике. Ду Чен, подав ему знак «Молчать», подошёл к третьей квартире и прильнул к двери. Через мгновение он покачал головой и осмотрелся, зацепившись взглядом за два мусорных пакета возле двери. Достал телефон и посветил фонариком, стараясь, чтобы свет не освещал слишком большую площадь. Гаулян опустил датчик и наклонился к пакетам, посмотреть содержимое. В белом пластике обнаружились в основном бытовые отходы. Гаулян вытащил длинные щипцы, чтобы тщательнее проверить содержимое, и очень быстро раскопал несколько разных предметов. Чек из супермаркета, с той самой фармацевтической фирмы, упаковку из-под таблеток, две коробки от еды и несколько палочек. «Коносомент. Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, удостоверяющий право собственности на отгруженный товар». Ду кинул взгляд на находки и подал знак положить их обратно в мешок и завязать его, будто никто ничего не трогал. уходимся Сяу Гао!» Глаза старого полицейского сверкали во мраке. «Всё верно, это здесь. Спасибо тебе!» Двое полицейских беззвучно спустились на шестой этаж и уже там сели в лифт. Выйдя во двор, Ду Чен сразу направился к припаркованным около обочины машинам и открыл дверь Бьюика, водителем которого был молодой человек в чёрной кожаной куртке. «Ну что там, лауду поинтересовался тот. «Четвёртое здание, второй подъезд, восьмой этаж, третья квартира по правую руку», — отрапортовал полицейский и снова повернулся к Гауляну. «Ты хорошо поработал. Я попрошу, чтобы тебя подвезли». забей Гаулян снова вернулся к своему обычному томному виду. «Будь осторожней, старик!» дучен рассмеялся и с усилием залез на переднее пассажирское сиденье. «Как мы и предполагали, подозреваемый использовал капсулы от простуды для метамфетамина. Он помассировал живот и тяжело вздохнул. Задействованы, по крайней мере, два человека. «Хм...» Молодой человек в куртке повернул голову и посмотрел на заднее сиденье. Там сидели трое. Один худой, как щепка, светловолосый молодой человек и двое полицейских в штатском по бокам от него. Парень опустил голову и напряг плечи. Его руки, скованные наручниками, безостановочно тряслись. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Светловолосый кивнул. Дуча накинул его взглядом, а затем обратился к парню в кожанке. «Джен Лянь, капитан джон что будете делать?» Джан Джен Лянь указал на светловолосого парня. «Пусть пацан позвонит и купит мед, а мы устроим засаду у выхода. Как только подозреваемый объявится, задержим с поличным». Ду Чен промолчал, отвёл взгляд в сторону, задумавшись. Когда же он снова поднял голову, заметил на приборной панели пачку сигарет. взял одну и зажег. «Что?» — в нетерпении спросил Джан Джэнь Лян. «Думаете, такой план не подходит?» Ду Чен выпустил изо рта дым и, ещё немного поразмыслив, сказал. местоположение его телефона на восьмом этаже. Скорее всего, и сам он тоже там. Но при употреблении наркоты есть и дым, и запах. Думаю, они побоятся, что их раскроют». «Это не проблема», — отмахнулся Джен Лян. «Для того, чтобы прижать преступника, любой способ сгодится». Сказав это, он достал рацию и произнёс. «Восьмой этаж, третья квартира. Начинаем сейчас». Ду Чен повернулся и посмотрел в окно. Из второй машины вышли несколько парней, которые поспешно направились ко второму подъезду четвёртого здания. Джейн Лян проводил их взглядом и по прошествии нескольких минут по рации мужской голос передал. «Группа захвата на месте». «Давайте поживее», — произнес в рацию Джейн Лян, одновременно доставая из кармана телефон и передавая его светловолосому парню. «Говоришь так, как я тебе приказал. Вздумаешь хитрить, будешь всю свою жизнь есть одни пампушки из кукурузы». Парень в наручниках поднял голову и широко зевнул, прежде чем произнести «Слушаюсь». Затем взял телефон и набрал нужный номер. Полицейские затаили дыхание. Наконец трубку подняли. «Алло, братцы, кротоновое дерево. Я в баре большая рыба. Принеси-ка товар, пожалуйста. Уж не могу терпеть». Э, «Хорошо, триста юаней». Звонок прервался. Парень передал телефон обратно. «Он сказал, что будет через полчаса». Дучен рассмеялся. «Неплохая актёрская игра, пацан». Джан Джейн Лян распахнул дверь машины и без эмоций на лице произнёс. «А он и правда торчок» и поспешил к подъезду. Дучен выбежал за ним. Джейн Лян, заметив это, повернулся. «Зачем вы пошли со мной?» «Зачем?» Дучена немного удивила такая реакция. что взять преступника». «Да хватит вам!» Капитан Джан махнул рукой. «Возвращайтесь в машину». Лицо Дучена помрачнело, на языке вертелось. «Вот же щенок! Когда я стал полицейским, ты еще под стол ходил». Но Джейн ляна сказал только «Ладно, вы там поосторожнее». Свернув на дорожку перед зданием, Дучен сердито обернулся. «От же сопляк!» Он завернул за угол и, осмотревшись по сторонам, расстегнул молнию на штанах. Облегчившись, неторопливо поправил одежду и побрел к машине. Открыл дверь и снова потянулся за пачкой сигарет. В это время с конца средней дорожки донесся шуршащий звук шагов. Внезапно в темноте ночи возникла едва различимая тень. В ту же секунду дучен инстинктивно потянулся за ключом и повернул его, заглушив мотор. Двое полицейских на заднем сидении одновременно издали возгласы удивления и сразу замолкли. Ду Чен вытащил ключи, закрыл дверь и закурил, пристально глядя на приближающегося человека. Это был мужчина ростом примерно 170 сантиметров. В правой руке он нес пакет из продуктового. Заметив, что в темноте внезапно возник огонёк, незнакомец немного поколебался и зашагал быстрее ко второму подъезду четвёртого здания. Дучен без всякой задней мысли двинулся за ним. Мужчина, вероятно, ощутил, что его преследуют, но не повернул головы и пошёл прямиком к лифту. Увидев цифру 8 на панели, замер и нажал на кнопку «Вверх». Лифт потихоньку поехал вниз, и несколько секунд спустя, издав дзинь, со скрежетом открылся. Мужчина вошёл в кабину. Ду Чен, выкинув сигарету, последовал за ним. Незнакомец опустил голову. Можно было видеть лишь жёсткие короткие волосы на его макушке. На нём была тёмно-зелёная хлопковая ветровка. Двери лифта захлопнулись, рука мужчины остановилась рядом с цифрами, указывающими на самые верхние этажи, и в конце концов он нажал на десять. Дучен, протянув руку из-за его спины, нажал на пятнадцать. мужчинам будто затаил дыхание. Лифт направился вверх. Узкое пространство начало заполняться странным запахом. Дучен посмотрел вниз на пакет в руках незнакомца. В нём лежали две пластиковые коробки с едой, от которых исходил жар, а сам пакет внутри покрылся небольшими каплями. Полицейский шмыгнул носом и, аккуратно протянув руку за пояс, раскрыл кобуру. Стоило лифту доехать до восьмого этажа, когда них донёсся гул, шум потасовки, грохот тяжёлой металлической двери о стену. Кто-то прокричал «Не двигаться!» Дучен слегка нахмурил брови. В то же время он услышал звук в кабине, это шуршал пакет в руках незнакомца. Тот наконец-то поднял голову, таращаясь на панель в лифте. Его дыхание стало более учащённым. Как только на панели загорелась цифра 10, он тут же придвинулся к дверям, а когда те открылись, стремительно вышел из лифта. Кабина продолжила двигаться наверх, Дучен быстро нажал на 11. Двери снова раскрылись, полицейский поспешно вышел из лифта и двинулся по пожарному проходу. И вдруг его телефон зазвонил. «Один человек, меньше двух граммов продукта, оборудование для изготовления наркотиков не обнаружено». Джан Джейн Лян всё ещё яростно дышал. «Старина, Ду, что за дела?» Ду Чен подошёл к противопожарной двери десятого этажа и немного приоткрыл её. Мужчина уже переложил пакет в левую руку, а правый безостановочно нажимал на кнопку вниз. Дучен тихо произнёс трубку. «Быстрее подходите ко мне на десятый». И сбросил звонок, открывая противопожарную дверь. Услышав звук шагов, мужчина резко обернулся. При виде дучен он начал ещё отчаяния нажимать на кнопку лифта. «Положи-ка свои вещи и повернись». Дучен медленно приближался к незнакомцу, одной рукой указывая на мужчину, другой придерживая пистолет. Руки за голову. Мужчина не обратил внимания на его слова, лишь отвернулся и продолжил отрешенно смотреть на двери лифта. Дучен, стиснув зубы, быстро преодолел расстояние между ними. Как только ему удалось дотянуться до плеча незнакомца, двери открылись. Мужчина поспешно запрыгнул в кабину, бросив пакет в Дучена. Полицейский прикрыл лицо рукой, другой направляя пистолет на преступника. «А ну, выходи! Быстро!» Мужчина прислонился к стенам кабины из нержавейки. Всё его тело тряслось, глаза были широко распахнуты. Он нашарашенно смотрел на дуло пистолета. Двери лифта начали сдвигаться. Дучен, ругнувшись, метнулся внутрь. Незнакомец, резко нагнувшись, ударил полицейского головой в живот. Дыхание Дучена будто застряло в горле, лицо тут же приняло синюшный оттенок. Одной рукой он схватился за двери лифта, а другой, при этом держав в ней пистолет, хаотично нажимал на кнопки. Девять, восемь, шесть, поочередно засветились цифры. В тот же момент двери лифта со скрежетом закрылись, кабина поехала вниз. И легкое ощущение невесомости заставило кровь прилить к голове. Дучен, почувствовав головокружение, высоко поднял пистолет в правой руке. Левый он изо всех сил удерживал незнакомца перед собой. Тот постепенно обмяк. Дучен прислонился спиной к двери лифта и оттолкнул мужчину ногой, тот ударился о стенку кабины. Внезапно незнакомец снова ожил и метнулся к правой руке Дучена, пытаясь отнять пистолет». После нескольких попыток увернуться, полицейский почувствовал, как его постепенно покидают силы. Мужчина походил на дикого зверя, его глаза налились кровью, а из горла исходил звук, похожий на рычание. Дучен мог чётко видеть, как в уголках губ у незнакомца собирается пена. В голове осталась только одна мысль. «Поймать этого засранца делал третье. Сначала нужно не дать ему завладеть пистолетом». Преступник, рассверепев, резко схватил правую руку Дучена и сломал ему палец, а затем так же быстро и яростно сломал все остальные. Дучен в порыве отчаяния нажал на экстрактор. Обоима с глухим стуком приземлилась на пол. Мужчина вмиг остолбенел от испуга. Дучен почувствовал, как обмякло его тело, и тут же упал навзничь. Двери лифта открылись на девятом этаже. В тот же момент перед лицом Дучена промелькнули чьи-то руки и ноги, а затем его оттащили в сторону. Все происходило слишком быстро. Он видел ноги в кожаных ботинках прямо у своего лица, его тело ударялось то о пол, то об стенки. Но Дучен не обращал на это внимания. Внезапно он расслабился, и вся застрявшая в глотке ярость вышла наружу. Лёжа лицом вверх, Дучен громко закашлялся. Казалось, что его лёгкие разрываются. С усилием приподнялся на локтях и нажал на кнопку пятнадцать. «Да-да, понял. Поскорей проведите проверку, я потом вернусь к вам». Джан Джейн Лян повесил трубку, выражение его лица было мрачным. Он посмотрел на лежащего на больничной койке Дучена и тихо произнёс. Эти два ублюдка оказались хитрые. Сняли две квартиры, жили на восьмом, производили наркоту на пятнадцатом. А как вы всё-таки узнали, что они делают это на пятнадцатом? Ду лежал на спине. На койке не было подушки, поэтому от того, что кожа на его шее собралась в складки, лицо стало казаться более круглым. Из-за запаха. От волос и одежды мужика несло кислятиной. Дучен показал два пальца, а в лифте он явно хотел нажать на пятнадцать. Джан Джен Лян просунул сигарету между пальцами Дучена и помог ему зажечь её. Да, всё совпадает. В самый верхний этаж открыл окно, проветрил, и никто ничего не заподозрит. Он снова взглянул на Дучена с безразличным видом курившего сигарету и внезапно повысил голос. «Да и вы, чёрт возьми, хороши, в одиночку брать преступника. Приди мы на несколько минут позже, этот подонок застрелил бы вас». «Да ничего», — Дучен захохотал. «Этот пистолет заставил меня сложить полномочия. В нём не было патронов». Джан Джин Лян горько усмехнулся. «Наставник, не доставляй мне хлопот, хора...» «Товарищ, потушите сигарету» халату зашёл врач средних лет в белом халате. «Здесь запрещено курить». Джен Лян резко встал, вытащил сигарету изо рта Дучена и затушил ногой. «Наш коллега был ранен», — сказал он доктору, раскрывая перед ним удостоверение. «Осмотрите его, пожалуйста». Врач, быстро подойдя к койке, спросил. «Куда вас ранили?» «Ударили в живот». Дучен попытался приподняться. «Ничего серьёзного. Лежите, не вставайте». Врач расстегнул пиджак и рубашку Дучена, дотронулся до живота. «Вот здесь болит?» «Не болит, я в порядке». «А здесь?» — врач нажал на другую точку на животе. «Не болит? Говорю же, я в по...» «Ай!» — неожиданно вскрикнул Дучен, поджимая ноги к груди и становясь похожим на один большой ком. Джан Джейн Лян, испуганно посмотрев на него, произнёс «Доктор, вы с ним полегче!» Тот, не обратив на его слова никакого внимания, продолжал ощупывать живот Дучена. Лицо полицейского побелело от невыносимой боли, с каждым прикосновением становилось всё труднее терпеть её. Выражение лица врача постепенно изменилось на серьёзное. Он ещё некоторое время что-то обдумывал, продолжая дотрагиваться до живота Дучена. Наконец выпрямился и повернулся к Джен Ляну. «Помогите ему встать и идите за мной».